Император Хирохито проснулся от неясного гола. Проморгавшись, мужчина понял, что звук идет с улицы. И тут предрассветную тишину разорвали звуки выстрелов. В спальню императора постучались. Неслыханное дело. Обычно он сам вызывал подчиненных при необходимости, но чтобы кто-то решился прервать его сон, должно произойти действительно что-то чрезвычайно важное. Хотя нарастающая частота выстрелов за окном намекала, что события и впрямь далеки от обыденности. «Тэ но хайка! испуганная служанка заглянула в опочивальню Хирохита, и, заметив его взгляд, тут же упала на пол в поклоне полной покорности. «Прошу простить эту недостойную, но...» Договорить она не успела. Позади девушки вдруг возник незнакомый варвар и рывком дернул ее в сторону, освобождая проход. Но он оказался не один. Девушку тут же подхватил другой варвар, а первый уже ворвался в покое и наставил на херохита винтовку. Растерянный император даже не успел испугаться, как его спальню заполонили северные варвары. Уж опознать их по характерной одежде, которую ему показывали на фотографиях, он смог. Но как они оказались здесь, в самом сердце его столицы и всей страны? Впрочем, вскоре ему стало не до таких размышлений, потому что за наставившими на него оружие солдатами северян в покое ворвался их командир. Что-то раздраженно пролаял на своем варварском языке и ткнул пальцем в него херохита, будто перед ним не император и правитель могучей державы, а обычный человек. Тут же державшие на прицеле херохита, варвары закинули винтовки за спину и принялись связывать его веревкой. Да так сноровисто, что и минуты не прошло, как хирохита и пошевельнуться не мог. А там ему накинули на голову мешок и, как мешок риса, потащили прочь. От столь шокирующего пробуждения и всех событий вокруг, так сильно походивших на какой-нибудь кошмар, а не реальность, Кирахита не выдержал и потерял сознание.